ЭПИЛОГ Игры престолов, властные амбиции младшей принцессы, чуть не привели к вселенскому краху. Пока высшие правительственные комиссии занимаются урегулированием конфликтов в разных частях сотрудничества, Мировое сообщество обсуждает попытку государственного первого рода на Альноа. Как гром среди ясного неба на нас обрушилась новость об истинных виновниках раскола в союзе рас. Содружество с тысячелетней историей, не знавшее крупных конфликтов вне виртуального пространства, вот уже 380 стандартных лет чуть не калуну в небытие из-за амбициозных планов Анатарии, младшей принцессы Альноа, что мешало этой госпоже наслаждаться своим положением члена правящего дома связи семьи и богатства, и беспечная жизнь. Всего этого оказалось в балмошной девице мало. Верховная власть – вот то, что по-настоящему ей было нужно. Увы, принятый на льдно кодекс прислона наследования не позволял младшей принцессе стать королевой. Для этого все члены ее семьи должны были обладать статусом недееспособных или же вовсе оказаться по ту сторону первого и второго миров, говоря простыми словами, покоиться в роскошной общей могиле. Старшей дочерью императора Анна Баала и, следовательно, ближайшей претенденткой на трон является госпожа Анна Эни. В случае смерти или отречения Анна Баала, именно она станет новой правительницей Альдноа и членом Совета Содружества. Следом за ней идет госпожа Анна Яни, средняя дочь императора. И лишь затем, в очереди на престол, стоит Анна Таре, ныне признанная виновной в многочисленных преступлениях против разумных. Как сообщил нам инсайдер, Близкий к правящему дому Альдноа, император до последнего скрывал предательство своей дочери. Как отца его можно понять, впрочем, как и разумного, облеченного властью. И пока Аннабаал пытался своим авторитетом спасти положение в мирах, объятых протестами, его лживая дочь готовилась к свержению собственного родителя. В подготовке возможного убийства члена собственной семьи Анатари, как стало известно, участвовал ее любовник Сол-3, некий Александр Носков. Обманув, заслужив доверие Анабаала, он получил официальное подтверждение своего брака с его младшей дочерью. По признанию самого императора, он пошел на этот шаг исключительно в интересах дочери, чтобы спасти ее от позора. Если бы Анабаал мог хотя бы подумать о том, что на него готовится покушение. Планы любовников поражают своим коварством. Физическое устранение императора и его старших дочерей, за которыми последовал бы не менее кровавый ритуал у жерла Красного Вулкана. Здесь следует пояснить, что проводиться он должен был в Джи, однако важной составляющей этой адской кухни были немногочисленные древние. Как известно, большинство их представителей имеет лишь виртуальную оболочку, и смерть в игре для них стала бы окончательной и бесповоротной. Для чего же Анатаре и ее человеку нужны были эти несчастные? Чтобы осуществить беспрецедентный переход за грань тысячного уровня, туда, откуда никто пока не возвращался. Младшая принцесса Льднова, впервые в истории, должна была уйти в одиночку. Сейчас доподлинно неизвестно, что стало причиной ее выбора в пользу Перехода, ведь изначально ее целью был престол родной планеты. Возможно, у Анатари проснулась совесть, и принцесса решила уйти, перенеся свои амбиции за грань. И это вполне реалистичная версия, так как в случае физического устранения родственников она не смогла бы избежать следствия и вероятного обвинения в дворцовом перевороте. Но тут на сцену вышел ее любовник Сол-3, обладающий не меньшими амбициями, нежели сама Анатария. Есть сведения, полученные от его бывшего соратника, что Александр Носков настаивал на уничтожении правящей семьи. Его интерес был в том, что после ухода Анатарии за грань именно ему, как мужу наследницы престола, досталась бы власть на Альдноа. Покинуть же этот слой реальности вместе с ней он не мог, так как пока не достиг необходимого уровня развития. К счастью, о планах парочки стало известно. Благодаря верному последователю императора Аннабаала, мужественно исполнявшему свой долг под прикрытием, чудовищный заговор был раскрыт, и мятежную младшую принцессу надежно укрыли во дворце Аннабаала. Александр Носков, действуя в с наемниками и предателями древними, попытался освободить Анатари и завершить задуманный ими кровавый ритуал. Одним только чудом и, пожалуй, самоотверженным поступком Аннабаала Безжалостной бой не удалось избежать. Для этого императору пришлось пойти на отчаянный шаг и уничтожить Красный Вулкан. «Я каюсь перед народом аль заявил правитель, засадеянная в игровом ареале Джи. Но на тот момент это было единственным способом остановить безумца и предотвратить смерть 99 ни в чем не повинных душ. В настоящее время Анатария и ее любовник скрываются от правосудия. Будем надеяться, что карающая длань императора Аннабаала настигнет их, а Совет Безопасности Содружества сделает все возможное, чтобы справедливость восторжествовала. Вселенский аристократ. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий из жизни высшего света. «Тебе не кажется, что пресса в последнее время стала более предвзятой?» спросил я супругу, нежно придерживая ее за плечи, пока она читала очередную статью. Меня самого, откровенно говоря, коробило от слова «любовник», да и весь текст был построен так, Будто писался на заказ. Впрочем, почему будто. Очевидно же, что эта статья, как и миллионы других, заполняющих сейчас медийное пространство всех раз, дело рук Анабаала. Император, как и обещал, разыгрывает свое прикрытие на полную. Как ты можешь так думать? А нотария обернулась и весело посмотрела на меня. Тут же написана чистая правда. Ты мой человек и мой любовник. Прекрати! мягко попросил я жену которая все так же, как и раньше, продолжала подшучивать надо мной. И после сделки с Анабалом ничего не изменилось. Когда я рассказывал о взятых на себя обязательствах и о том, что нас будет ждать, то боялся, что она сорвется. Но ящерка просто молча кивнула, принимая эту информацию как данность. «Ты спасал меня. Как я могу сейчас тебя хоть в чем упрекать?» — сказала она тогда. А в памяти тут же всплыли бесчисленные земные истории, когда такие вот спасенные вели себя совсем по-другому. Сколько людей даже за последние годы были готовы втоптать в грязь своих спасителей только за то, что те в процессе посмели нарушить какие-нибудь моральные или даже вообще эстетические принципы. Естественно, в таких обстоятельствах благородные порывы душатся на корню, а потом те же самые люди, которые до этого довели, сидят и возмущаются, до чего же докатился этот мир. Так, что-то я отвлекся. «Разумеется, в этом нет ничего хорошего», — вздохнула тем временем Анатария. «Жаль, вселенский аристократ, еще не так давно это было издание, которое просто писало о правящих домах без лишнего пиетета и однобокости». «Сбал нашла на девица», — улыбнулся я. «Просто тебя в нем сейчас ругают, вот ты злишься. Мы весело рассмеялись. а Хиба в этот момент принес нам чай. Самый обычный, черный земной чай. Почти как дома» где я вряд ли в ближайшее время смогу побывать. «А мне искренне жаль Карла», — вздохнул зеленый великан. «Он был добрым другом. Никогда не поверю, что он сам решил предать всех нас». Еще раз вздохнув, Хиба ушел на камбус. Бедняга до последнего отказывался принять предательство робота. А теперь ему было легче думать о том, что Карла заставили пойти против нас под пытками. Несмотря на устрашающую внешность, он был бесконечно добр, этот зеленокожий гигант. И, честно, я был очень рад, что он теперь был с нами. Правда, при этом мы были вынуждены заперты на дредноуте втроем, А Натария смогла взломать систему, но только там, где она была наименее защищена, то есть на вход. В итоге они с Хибой смогли добраться до меня. Но это был путь в одну сторону, по крайней мере, пока. «Не спорь с ним», — тихонько сказал я супруге. «Пусть царь щитов останется для него тем, каким он его запомнил». А Натария молча кивнула. Как и я, она уже давно не верила в сказки и в добропорядочных роботов. «Смотри, а вот это, пожалуй, странно», — неожиданно оживилась супруга, тыча пальцем в экран. Скрытая угроза? Акты гражданского неповиновения в отдельных мирах Содружества постепенно сходят на нет. Однако эксперты все чаще бьют тревогу. На Вселенную надвигается новая беда. За последние месяцы участились сообщения об инцидентах на орбите Герамы, Планеты, которая была уничтожена свыше 6300 стандартных циклов назад. Напомним, Герама в то время вела переговоры о вступлении в Содружество, однако была атакована неизвестными мозговыми паразитами, которые выкосили изрядную долю населения. Ввиду угрозы выхода ситуации из-под контроля, экипаж Каласкина, альдноутского дрендоута, посланного на помощь герамцам, принял решение уничтожить планету. От целесообразности этого шага Долгое время велись разгоряченные споры. Нет единого мнения на сей счет и сегодня. Как бы то ни было, система, которая которой относится Герама, долгое время была закрыта, а Каласкин до сих пор находился на орбите этого мира в законсервированном состоянии. Впервые о странностях сообщил командир трансгалактического перевозчика Эмер Лен, выполнявший рейс в отдельных руках галактики Рейня. По его словам, ночная сторона Герамы была искусственно освещена, Экипаж, высланного на разведку крейсера, службы безопасности, подтвердил техногенную активность на поверхности планеты. Все, что сейчас происходит в этой системе, и особенно на Гераме, тщательно скрывается. Однако в G, ареал этой планеты вновь стал активным, и самое главное, доступным для всех игроков. И судя по сообщениям отрядов, совершающих разведывательные рейды в Герамские локации, обстановка там более чем напряженная. Живых герамцев никому встретить не удалось, есть только монстры и NPC, однако все они поражены странной болезнью, передающейся игрокам. К моменту выхода этого материала нам стало известно о 10 пользователях, которые заразились неизвестным недугом в G, а в реальности впали в кому. Мы продолжаем следить за развитием событий. Обозреватель G Глядя на сосредоточенное лицо своей супруги, я напряженно думал. Неужели это и есть та самая вселенская катастрофа, которую я притащил с собой из запретного мира? Конец книги. Текст читал Александр Башков.